Само словосочетание «японская разведка» до сих пор будет в китайцах старшего поколения тревогу, порождает ощущение угрозы и беспокойства. И для этого есть основания. Японцы основательно похозяйничали в материковом Китае, беззастенчиво вскрывая святая святых государства и вообще ведя себя в стране как дома. В те времена японцы в Китае воспринимались как неизбежное зло – Молодое республиканское правительство, не обладавшее опытом противодействия враждебному стремлению извне и зачастую заигрывая с японцами, просто закрывало глаза на фотографирование секретных объектов, топографические съемки и иные действия. Напротив, во время этого вокруг японских ученых собирались толпы людей, получивших, получивших возможность хоть издалека посмотреть на чудеса и новинки современной техники. Причина ясна: китайский народ тогда не обладал абсолютно никакими, даже базовыми навыками противодействия разведывательному стремлению противника, и это было серьезным упущением со стороны республиканского правительства. В японско-китайской войне, развернувшейся на территории Китая в тридцатые-сороковые годы двадцатого века, важным был уже не спор калибров, не наличие самолетов, пушек и химического оружия, это была война разведок, что уже общепризнано. Сунь Цзы в своем знаменитом трактате сказал «Знай себя и знай противника. В ста сражениях одержишь сто побед». Японцы, в отличие от китайцев, хорошо усвоили этот принцип. Перед началом войны их разведорганы как губка впитывали в себя любые изменения в обстановке. Результат был впечатляющий. Северо-восточные провинции, раньше бывшие маньчжурской вотчиной, перешли в подчинение японцев без единого выстрела, без единой раны для японских солдат. Все решили закрытые телефонные каналы связи и передаваемые по ним сведения разведывательного характера. И республиканский Китай, спохватившись, начал сбор информации о японской системе разведки, планируя ответить ударом на удар, используя японское оружие против самих японцев начал вскрывать от противника все и узнавать все о противнике. Была организована борьба с предателями из числа самих китайцев, заработала республиканская контрразведка. Агентурные сети японцев понемногу вскрывались и уничтожались.